Глава 5. Расследование. Боб, ноябрь 2232 год. Окрестности этой зайца. Облако обломков медленно вращалось вокруг общего центра масс. Часть фрагментов можно было распознать, но большинство не поддавалось определению. Их количество слегка меня удивило. Я не ожидал, что лазер оставит после себя что-то кроме шлака. Но, конечно, Сейчас я исходил из того, что против Бендера и моих разведчиков применили одно и то же оружие. Я узнаю больше, когда окажусь на месте. Поручать беспилотникам собирать все обломки не было смысла, На это потребуется слишком много времени, и, кроме того, существовала опасность, что они еще больше что-то повредят. Лучше я подлечу поближе и осмотрю обломки с помощью моих бродяг. Но сначала я поручил беспилотникам-разведчикам следить, не приближаются ли к нам буджумы, хотя они вряд ли внезапно заинтересуются обломками, которые давно никто не трогал. Возможно, тут сыграл свою роль тот факт, что обломки уплывают прочь от системы, но если своими действиями я потревожу какие-то системы оповещения, то буджумы, возможно, передумают. Должен признать, что я на время забыл об осторожности и летел к месту назначения гораздо быстрее, чем следовало бы. К счастью, по пути я не наткнулся ни на пикеты буджумов, ни на астероид. Бродяги приступили к осмотру обломков, и вскоре стало ясно, что мои подозрения оправдались. Корабль Бендера разлетелся на куски в результате внутреннего взрыва. Скорее всего, лазер уничтожил систему управления реактором, и отказ реактора привел к катастрофе. Я вспомнил, как много лет назад впервые наткнулся на Мэдейруша в системе Эпсилона и Редана. Его участь была такой же, но тогда был уничтожен не только его корабль, но и Матрица. Оставалось надеяться, что Бендеру удалось выжить. Их корабли, разумеется, сильно отличались друг от друга. Медейруш управлял боевым кораблем, созданным в Бразильской империи, а ведь бразильцы даже живых солдат считали расходным материалом. Что уж говорить о реплицированном разуме. Бендер же летел на корабле, спроектированном мной, а я постарался сделать защиту Матрицы как можно более надежной. Мысль об этом вселяла в меня надежду. Закончив осмотр снаружи, бродяги вошли в секцию корабля. Я открыл несколько окон и пытался следить за всеми картинками одновременно, и поэтому мне в результате пришлось выключить ВР и повысить свою частоту. Один из бродяг пискнул, требуя внимания. Я повернулся к его окну. Будь у меня сейчас тело, я бы улыбнулся. В самой бронированной части корабля бродяга нашел корпус, в котором лежала матрица репликанта. Никаких видимых признаков урона на корпусе не было. Затем радость сменилась ужасом. Бродяги открыли контейнер и увидели, что он пуст. Нет, не пуст. Хуже. Пропала не только матрица репликанта. Оттуда аккуратно извлекли весь интерфейс, возможно, одним куском. Это плохо. Значит, кто-то намеренно забрал Бендера и поддерживающую его технику. Притом так, чтобы изучить и, возможно, оживить его. Я вспомнил Гомера и содрогнулся, представив себе беспомощного Бендера, которого пытают враги. Ясно одно. Буджумы или их создатели знают, что тут есть кто-то еще. Обнаружив пустой корабль Бендера, я моментально переключился с испуганной спешки на параноидальную осторожность. Торопиться не стоит. Я же не хочу привлечь Буджумов или... Ну, врезаться в астероид. Полет к автофабрике займет почти неделю. Но следовало разобраться с одним вопросом. Сообщить об этом сейчас или подождать, пока я узнаю побольше? Сумею ли я хранить молчание хотя бы неделю? Или, если уж на то пошло, сможет ли Уилл держать рот на замке? На самом деле я не просил его держать мои дела в секрете, но был уверен, что он не станет красть у меня лавры. «Да пошло оно все!» Я достал консоль и начал набирать заметку. У меня, первого Боба-репликанта, было много подписчиков, и я почти не сомневался, что Люк и Марвин внимательно следят за обновлениями в моем блоге. На то, чтобы выбрать верный тон, ушло несколько целых секунд. Осторожный оптимизм, смешанный с трезвой оценкой возможных проблем. Не теряйте надежды, но будьте готовы. Наконец, текст был готов. Я нажал кнопку «Отправить», а затем откинулся на спинку кресла и стал ждать. Три, два, один. Люк, Марвин и Билл ворвались ко мне одновременно. Они что-то кричали, размахивая руками, но я просто крутился на кресле из стороны в сторону и молча смотрел на них. — Ну да, прямо сейчас я свободен. — Заходите, — сказал я, когда они наконец затихли. — Да пошел ты в жопу! — воскликнул Марвин. — Где он? Это ведь и есть вопрос на 64 тысячи долларов, верно? Я создал кресло для всех, а Дживс принёс кофе. Чёрт, побери, буркнул Марвин. Чёрт, чёрт! Какой у тебя следующий шаг, спросил Люк. У тебя есть план? Пока ничего конкретного. Думаю, сначала нужно найти базу буджумов, их источник или что у них там. Весьма вероятно, что Бендер там. Если уж на то пошло, то можно просто прилететь в систему и шарахнуть с ударом. Найду матрицу Бендера, а потом уже буду действовать по обстоятельствам. — Налет? — Да, если этот план покажется мне лучше остальных, — сказал я, упрямо вздернув подбородок. Если кто-то похитил Бендера и сейчас экспериментирует над ним, то вряд ли я выберу переговоры. — Полегче, Боб, — заметил Билл. — Давай сначала узнаем, что там, а уже потом будем производить бомбы. — Да, я понимаю. — Не волнуйся, я буду действовать осмотрительно. Наступила одна из тех пауз, когда никто точно не знает, что нужно сказать. Наконец Марвин кивнул. Он и Люк встали и, помахав мне на прощание, покинули мою ВР. Билл остался. «Ну что?» «Как оно?» — спросил я. «Слушай, я хотел спросить. Как ты собираешься искать Буджуму в системе и насколько открыто ты будешь это делать?» «Открыто? Какого хрена? По-твоему, есть какие-то варианты?» «Боб...» Для меня и для других бобов из нашего поколения тут двух мнений быть не может. Но Звездный флот поднимает волну. Какой еще Звездный флот? Ты так и не почитал мой блог, да? — вздохнул Билл. Э -э -э нет, извини, я был занят. Морлока, помнишь? Теперь мы называем его группу Звездный флот, потому что они без ума от первой директивы. Она для них священна. Они против каких-либо контактов с людьми и даже хотят выпустить официальную декларацию о том, что все находки трогать нельзя. Это официальная декларация хоть в чем-то похожа на закон. Законов у нас нет, — фыркнул Билл. Но если достаточное число людей объединится, они могут надавить на остальных. В смысле? Они подвергнут остальных остракизму? Ну, что-то вроде того. Перестанут уважать, по крайней мере. Господи, Билл! Изначальный Боб плевал на все это с высокой колокольни. Да я знаю. Но все больше и больше Бобов становится все меньше похожи на изначального Боба. На самом деле я начал называть их репликантами, просто чтобы провести различия. Их больше беспокоит престиж? Ну, в целом, престиж особо никого не заботит. Ну да, есть и такие. Скажем так, все больше репликантов формируют группы по интересам. Такие, как «Звездный флот» и «Борги». Угу. А прыгуны? Прыгуны? Прыгуны? Я почувствовал, как мои глаза лезут на лоб. Даже в виртуальной реальности. Они превратили свои аватары в пивные банки, а людей теперь называют обезьянами? Бил фыркнул в чашку с кофе и далеко не сразу смог взять себя в руки. Нет, это группа, которая пытается построить мозг-матрешку. Ну, ты понимаешь... Сингулярность, супер и все такое. Не знаю, кто придумал это прозвище, но прыгуны пока не жаловались. Кстати, они тоже хотят, чтобы мы оставили людей в покое, но по другой причине. С их точки зрения, люди мешают нам осуществить наше предназначение или что-то в этом роде. А если другие, а неважно, я лучше почитаю твой блог. Черт побери, стоило отойти лет на двадцать и тут же все рушится. Я ухмыльнулся. «Похоже, мне придется нагонять». И это еще мягко сказано. «Если что-то понадобится, дай знать». Билл кивнул мне и исчез. «Да уж, действительно, настали интересные времена».